Слава 32. «Ну здравствуй, гимназист. Зачем пожаловал?» Его преподобие выглядел не то чтобы сердитым или хотя бы недовольным, но удивленным уж точно. В самом деле, до этого дня ему приходилось или отправлять денщика, или самому искать меня чуть ли не по всему городу, чтобы увести на очередное суперсекретное дело государственной важности, да еще и на безвозмездной основе. Конечно же, если не считать новых знакомств в самом высшем свете столичного общества и кое-каких преференций в гимназии, из которой меня не исключили лишь чудом. А сегодня я заявился в здании на Галерной по собственной воле, да еще и сумел прорваться сквозь караульных, дежурного капеллана и извилистые коридоры, которые сами по себе были то еще защитой от нежелательных гостей. Почти самостоятельно Захар, удачно изловленный мною с папиросою входа, помог одолеть только первый пост, а дальше я шел без всякой помощи и добрался Зачем пожаловал Могли бы быть и поучтивее ваше преподобие усмехнулся я Неужели я не могу просто так навестить своего боевого товарища и можно сказать духовника Не поясничай гимназист нехорошо Дельвик нахмурился и коснулся георгиевского креста на вороте А если есть чего важного садись и выкладывай, На мгновение мне даже стало стыдно, я завалился в кабинет без всякого намека на приглашение и вдобавок неудачно пошутил. И если первое вряд ли было таким уж страшным преступлением или даже нарушением субординации, то ко второму его преподобие отнесся весьма серьезно. Впрочем, как и полагается человеку с церковным саном. Приношу свои извинения, я изобразил виноватый поклон из-за неимением кресла, опустился на диван у окна, тот самый, на котором бедняга Захар готовился отправиться на тот свет. «Однако у меня возникли мысли, которыми непременно следовало поделиться с вашим преподобием». «И непременно в такую рань?» — ядовито поинтересовался Дельвик. «Еще один камушек в мой огород. Не такой тяжелый, как первый, но тоже весьма увесистый. Я успел заметить на столе три недопитых чашки, а над едва початой четвертой вовсю вился пар. Его преподобие уже к восьми утра успел влить в себя лошадиную дозу кофе, да и вообще выглядел так, будто спал всего пару-тройку часов, скорее всего, прямо на вот этом самом диване. Самое время вспомнить, что мир не вращается вокруг меня, и не вращается даже вокруг запутанного дела с нитшестами и таинственными смертями властимущих. У Дельвига наверняка хватало работы, и в его прямые обязанности входило сражение с крупнокалиберной нечистью и зашивание прорывов, а не поиск загадочного злодея местного происхождения. Но и расследованием, которое, между прочим, свалилось на него, в том числе и по моей милости, тоже приходилось заниматься. Поэтому его преподобие и выглядел как загнанная лошадь. Видимо, даже сила владеющего имеет свои пределы могущества». «И снова приношу свои извинения», — вздохнул я. «Не мне судить о пользе моих же умозаключений, но подумайте сами, ваше преподобие, если я все-таки окажусь прав, мы поймаем нашего таинственного злодея, а каждый день промедления может стоить чьей-то жизни или даже многих жизней». «Думаешь, я собираюсь с тобой спорить, гимназист?» Дельвик устало улыбнулся и потянулся за кофе. «Во-первых, ты слишком часто уже оказывался прав, а во-вторых, ты уже все равно здесь. Так что излагай. Благодарю, ваше преподобие», — кивнул я. «Не так давно, вчера, если точнее, мне пришла в голову мысль, что нам следует уделить побольше внимания не убийце, а убитым, попытаться разобраться не с методами, а со списком жертв». «Кажется, я это уже слышал». Дельвик нахмурился и поправил очки на носу. И уже говорил тебе, что между погибшими нет связи, по крайней мере, той, что мы способны увидеть. Чуть меньше десятка случаев, абсолютно разные люди и разные методы. Кого-то загрызли леши, кто-то скончался от болезни. Признаться, я даже не уверен, что среди этого списка нет самых обычных случайностей. Вполне могут быть ваши преподобия. Вряд ли у кого-то даже в Ордене хватит знаний отличить работу колдуна от скоротечной болезни, скажем так, естественного характера. Я уже успел убедиться, что даже самые могучие и опытные целители не всесильны. А что касается нечисти, так она и вовсе жрет всех без разбора». «Именно это я и хотел сказать», — буркнул Дельвик. «И как же ты собираешься отделять одно от другого? Как сузить круг поисков?» никак, я пожал плечами. И более того, я убежден, что круг поисков следует расширить. Пока что вашего внимания удостоились лишь те случаи, которые так или иначе привели к гибели представителей высшего сословия, титулованных аристократов, и при этом как-либо связанные с прорывами или болезнью. А на деле смерти и прочей дряни могло быть в десятки раз больше. Что ты имеешь в виду, гимназист? Дельвик зажмурился и помотал головой. «Поверь, если в Петербурге упыри порвут хотя бы дворника, я узнаю об этом в течение суток». «Не сомневаюсь», — отозвался я, «но есть два факта, которые мы, и вы, и я сам, и даже геловани, все это время не учитывали. Первый, что загадочный колдун со своими игрушками мог натравливать нечисть не только на власть имущих. В подвале, где мы с вами отыскали первый нитшест, не было сиятельных князей. Самый обычный дом, где на полверсты вокруг живут только работяги, отставные солдаты и мелкие служащие, и тем не менее кому-то надо было нагнать туда нечисть. Об этом я, признаться, не думал. Дельвик потер выбритый подбородок. А второй — факт. Аристократов могли убивать не только колдовством или ударным отрядом упырей или леших, ответил я. Человек, чей талант способен на подобное, Вряд ли нуждается в деньгах, власти или влиятельных знакомых. Ему вполне под силу избавиться от неугодных куда менее заковыристыми способами. Яд, кинжал, наемный стрелок с винтовкой на крыше, автомобильная авария, подставная дуэль, в конце концов. На этот раз Дельвик соображал куда дольше. Минуту или полторы мы просто молчали. То ли его преподобию не хотелось признавать собственные ошибки, то ли он вспоминал еще с две дюжины смертей, которые тоже могли иметь отношение к делу. «Да уж, подобное я бы точно не стал исключать», Дельвик снова задумался. «Но дуэли и автомобильные аварии вне компетенции ордена. Это дело полиции». «То есть, дело его сиятельства Виктора Давидовича», кивнул я. «Если уж Геловани ждет от нас помощи, пускай для начала поработает сам». Уверен, в архивах тайного сыска найдется немало интересного, особенно за последнюю пару лет. Пожалуй, найдется, я и сам без труда припомню весьма странные события. Полгода назад у его светлости князя Горчакова пропала внучка, девочку так и не нашли. Она исчезла из усадьбы в Елизаветино, и никто не видел поблизости нечисть. Так что к ордену не обращались, и если ты прав... Дельвик не спорил, но и соглашался явно без особого энтузиазма. Похоже, перспектива куда более тесного сотрудничества с тайной полицией лично с Геловани его ничуть не прельщала. Я и сам не стремился к новым визитам в Зимний, однако вариантов было немного. Любые преступления, совершенные без непосредственного участия темных сил, не имели к ордену ровным счетом никакого отношения. И даже сейчас вряд ли кто-то станет гонять солдат, и уж тем более грозных капиланов в поисках наемных убийц и лихих дуэлянтов. Как ни крути, ресурсов у полицейского ведомства и градоначальника точно побольше. А значит, не надо стесняться их использовать. Вам же следует заняться тем, что касается работы Ордена и Святейшего Синода, продолжил я. Слухи о темной магии, странные болезни среди мелких чиновников, военных или купеческого сословия, скопление нечисти. Особенно они, за каждой толпой упырей больше полудюжины голов может скрываться очередной ницшест. Да и все остальные масштабные события едва ли произошли случайно. Вспомните хотя бы появление рогатого у адмиралтейства. Что если он шел туда не просто так? Я проверю, — вздохнул Дельвик, что-нибудь еще? Пока нет, я поднялся с дивана. Для начала нужно собрать хоть какую-то информацию. Но если возможных жертв вдруг станет больше, мы сможем увидеть в этом систему, ваше преподобие. Как говорится, ищи, кому выгодно. Как только мы вычислим бенефицара всех этих смертей и нашествий нечисти, поймаем и убийцу». «Неплохой план», — усмехнулся Дельвик. «Хотя на такую работу могут уйти месяцы. Не хочешь поучаствовать? Я как раз собирался прокатиться до зимнего». Я прекрасно понимал нежелание его преподобия являться предгрозной очи Геловани в одиночку, но добровольно подставляться уж точно не собирался. В конце концов, в мое отсутствие, Дельвик вряд ли захочет пускаться в сложные объяснения и выдаст толковые идеи за свои собственные, от отчего градус внимания к чересчур головастому гимназисту хотя бы немного снизится, если повезет. «Увы, ваше преподобие, в последнее время я совершенно не успеваю сесть за книги. А вы ведь сами говорили, что для юноши моего возраста нет ничего важнее образования. Я, не торопясь, направился к выходу из кабинета. К тому же у меня на сегодня уже есть планы, скажем так, личного характера». «Вот как, что ж». Дельвик проводил меня взглядом, но когда я уже взялся за ручку на двери, снова заговорил. «Кстати, гимназист». Ходят слухи, что вчера его благородие барона Грозина, того самого, с которым у тебя вышел спор на балу у Вяземских, привезли в усадьбу на носилках и в сопровождении сразу четырех целителей. Тебе что-нибудь известно об этом? Нет, ваше преподобие, я развел руками. В первый раз слышу. Но какой ужас. Надеюсь, барон поправится. Для всего дворянского сословия было бы трагедией потерять столь достойного и благородного человека.